Глава 13. О короле, который не любит спирт, и герцоги, который любит жену. Людвиг Бастельеро. Он влетел в легко открывшуюся дверь морга первым, держа на изготовку химер в одной руке и упакой в другой. Влетел и замер, не понимая, разочарован, не состоявшийся заварушкой или готов рыдать от счастья. Ольга, оба да Амарьяка и лейтенант Веннер были живы, даже относительно целы правда, покрытый синей вонючей гадостью, местами перебинтованной и, безусловно, пьяны. «Людвиг, ты опоздал. Такой экземпляр пропустил!» — приветствовал его Ханс. «Призрак Ханса с оторванной головой, кривовато представленный на место. Проклятие!» «На минуту нельзя оставить!» — выдохнул Людвиг, принимая из рук призрака Ханса стопку спирта и выпивая залпом. «Земля тебе пухом, дружище!» «Сам дурак!» — ворчаливо отозвался рыжий. «На кого я эту богодельню оставлю? Изволь поднять, как полагается. Ты хотел повторить Рихарда в улучшенном варианте. Так повторяй. Моё согласие, данное в трезвой памяти и здравом уме, у тебя есть. Могу все бумажки подписать». «Уверен? А то. Ни одному ж доктору Зальцбуху тут формалин пить». «А, бастельера». Помахал ему второй призрак. «Славные у тебя студенты. Кадавр вилкой — это ж надо». «Так, кадавр, вилка, барготовы подштаники. «Где?» переспросил завморгом и непотребно заржал. Четыре студента, так и продолжающие сидеть на полу и потреблять неразбавленный спирт, заржали с ним за компанию, а Ольга потрясла опловиненной литровой бутылкой, предлагая Людвигу налить ещё. Её светящиеся зелёным глаза на фоне красно-синих разводов по всему лицу, волосам и... Мда, великолепно. Волшебно просто, особенно когда она смеётся. Сразу видно, настоящая королева. Лучше бы Гельмуту этого не видеть. Людвиг только собирался велеть ближайшему жандарму, из тех, что топтались на пороге, не решаясь войти без приказа, закрыть двери, никого не пускать, как их величество героически наплевали на правила безопасности и вломились в морг. Во всём баргот, дери их величество, денно и нощно, парадном блеске. Бело-золотом. А сразу за ним — Рина. Тут и барготу нечего делать бастильера. Обожаемая супруга в вечернем платье и с леди Хобстон на буксире. «Куда?» Людвиг заступил им дорогу, буквально закрыл место преступления собой, а за одну и четверку пьяных студентов и пару призраков. «Здесь опасно, Ваше Величество. Прошу, вернитесь в мобиль». «Чушь», — заявило Величество и попыталась отодвинуть Людвига с дороги. «Я вижу, все живы. Что за мерзостно тут воняет?» «Это морг, Ваше Величество, и духлая нежить. Вам стоит выйти на свежий воздух. Немедленно». «Я-то выйду на свежий воздух, полковник Бастельера, а вот вы...» «Нежить, говорите?» «Вы лично клялись, что моей невесте ровным счётом ничего не угрожает. Это... это ни в какие ворота не лезет. Моя невеста не должна мыть городской морг, не должна даже близко подходить ко всякой вонючей дряни. Княжна Волкова-Мортале, будущая королева, ей подобает. Выпить мне подобает», — прервала его Ольга, каким-то чудом поднявшаяся на ноги и подошедшая из-за спины Людвига, с бутылкой и двумя стопками в руках. Грязных руках, покрытых красной человеческой кровью и синей дрянью, заменявшей кровь кадавру. «Надеюсь, вы провели отличный вечер в опере, Ваше Величество. Мы тут тоже не скучали». И протянула Гельмуту полную стопку. Гельмут открыл рот, закрыл, взял стопку, смерил Ольгу взглядом с головы до ног и прошипел. «Вы немедленно возвращаетесь во дворец, княжна, и к Академии не подойдете на километр. Никогда и никакой нежити. Вы меня поняли?» «За что? За что? О, боже мой!» Подумал Людвиг на мотив из одной чудесной опереты. «Подходила как нельзя лучше». Иоганн Штраус «Летучая мышь» Андрей Миронов в роли Генриха произвёл на Людвига неизгладимое впечатление. Он ради советских экранизаций даже русский учит. Примечание автора. «Ваше Величество, сейчас неподходящий момент», — попробовал вклейниться он. «Вам стоит поговорить конфиденциально». «Я прекрасно вас поняла», — таким же ледяным тоном ответила королева Ольга, не обращая внимания на попытку Людвига их развести по разным углам. К сожалению, Ланс был ранен и не смог даже подняться. Не то что ему помочь, а братцы до да Амарьяки глядели с таким нездоровым любопытством, словно в обоих были встроены магокамеры. Да что там, сразу типографские станки. «Княжна, вы всё обсудите потом», — нажал Людвиг. «Идите, умойтесь, вы...» «Вы в крови», — не удержался Гельмут. «Это недопустимо. Вы ранены?» «Как вы могли, Ольга?» «Даже не знаю, Гельмут, как же я могла?» От её шипения вулкан бы замёрз. «Говорят, вилкой. Или, по-вашему, мне подобало забиться в уголок и трусливо визжать, пока когда жрал моих друзей? Или, может быть, мне подобает позволить храму заблокировать свой нечестивый дар и смиренно угаснуть к тридцати годам ради государственного блага, разумеется?» «Да как вы смеете? Как, как? Как им кверху?» Ольга швырнула пустую стопку на пол и сделала шаг к Гельмуту. «Я некрас. Родилась некрасом и умру некрасом. И никто, слышите, никто не смеет мне указывать, что делать со своим даром. Я закончу академию, и вы не имеете никакого права мне запрещать». «Баргат темнейший, И что прикажете делать с этими двумя? Не затыкать же рот собственному королю. Тем более, когда он на пороге великого осознания. Нельзя жениться на Волковой. Нельзя ни в коем случае. Ну нет, пусть доскандалит И Ледвик осторожно отошел в сторонку к любимой супруге, которая с большим интересом наблюдала за представлением. Рядом с ней тем же занималась леди Хобстон, правда, страшно нервничая и ломая пальцы. За кого она переживала больше, за подругу или Гельмута, было не понять. Наверняка она и сама пока не разобралась. «Мы же не будем вмешиваться, Люция?» — тихонько спросил Ирина, беря его под руку и прижимаясь к боку. «Кто мы такие, чтобы учить его величество жить?» — так же тихо ответил Людвиг. «Закройте рот, княжна, и ступайте в мобиль». Тем временем, умудрившись не потерять ни капли королевского достоинства, распорядился Гельмут. «Вы едете во дворец. Помолвка завтра, свадьба через месяц. И до тех пор вы не выйдете из своей комнаты. Хватит позориться самой и позорить страну, оказавшую вам честь». «Позорить? Позорить вас?» Ольга отрывисто и хрипло рассмеялась, при этом засветившись вся с ног до головы, мертвенно зеленом светом. Вот что для вас важно — позорить. А что будет со мной, вам плевать. И вам, и проклятым драконам. Всем плевать. Но что, если мне тоже плевать на вас, а, ваше светлое величество? Засуньте свое подобает. Ольга прервала рука, зажавшая ее рот. Ой, какие дела, — шепотом прокомментировала Рина. Сын черного карлика? У них любовь? Похоже, тише, любимая. Горбун подошёл неслышно, даже Людвиг его не заметил, и просто-напросто зажал Ольги рот и прижал к себе так, чтобы она не смогла пошевелить руками. «Оль, дорогая. Не выходи из себя, прошу. Ты сейчас наговоришь на войну». К удивлению Людвига и Ирины и к ещё большему Гельмута Ольга не взорвалась, не пнула наглеца, даже не укусила, а вздохнула и пожала плечами. «Всё? Ты успокоилась?» «Угум!» — промычала она. Горбун убрал руку, но не отошёл, а продолжил обнимать и прямо глянул на Гельмута, глаза в глаза. «Да, чего он добивается, интересно? Вряд ли дипломатического скандала». «Как мило! Какой ты, мальчишка, смеет трогать мою невесту!» Последние слова Гельмут выплюнул с отвращением. «Не вашу невесту, а свою коллегу!» Без малейшего пиетета парировал Деамарьяк. «Мы, тёмные, должны стоять друг за друга!» Присоединился к нему второй брат, красавчик. «Вы не желаете поблагодарить княжну за то, что она избавила столицу от опаснейшей твари? Опасность ранга красный, практически в одиночку. Спросите у полковника Бастильера, легко ли упокоить кадавра. А ведь после морга он мог бы пойти поиграть и в королевский дворец. К вам лично, ваше величество». Гельмут от такой наглости побледнел и едва не задохнулся. Не привык, бедняжка, что кто-то смеет открыто ему противоречить. Избаловался в конец. Бастильера, уберите их, франков!» — бросил он. «Франке, брысь отсюда! И Венера прихватите до лазарета, что ли?» Вздохнул Людвиг, отрываясь от любимой супруги и шагая к Гельмуту. «Прошу простить, Ваше Величество, но это место преступления, которое я должен расследовать, если, конечно, вы не желаете отправить меня в отставку». Да, Марияки дружно фыркнули, но спорить не стали. Отступили к Лансу, так и сидящему, на полу в обнимку с мёртвым завморга и продолжающему приём спирта перорально, в целях дезинфекции организма после попадания ядовитой кадаврий крови. Ольга отступила вслед за ними. Зелёное свечение усилилось, концы её волос искрили от плохо контролируемой энергии, по углам начали сгущаться тени. «Прошу прощения, Ваше Величество!» «Идеально ровно и холодно», — сказала она, «словно не было никакого спирта. Но во дворец я не поеду». «Вы...» — начал побелевший от ярости Гельмут. «Она сейчас сорвётся, и тебе это не понравится, Кузан!» Жёстко оборвал его Людвиг. «Уходите! Быстро! Рина!» Не дожидаясь его просьбы, мудрая супруга уже схватила Гельмута за рукав и потащила к выходу. К ней тут же присоединились два лейб-гвардейца. Когда речь шла о безопасности короля, этикет в расчёт не принимался, а леди Хобстон, умничка, ещё и дверь за ними захлопнула, с грохотом. Хотя, возможно, загрохотали обломки мебели в холле. Их подняло и закружило зелёным вихрем, складывая в полумеханическую химеру. Ольга же так и продолжала стоять статуей и глядеть на закрывшуюся дверь, которая ещё чуть и рассыплется прахом. Да, иногда Гельмут такой баран». Студентка Вульф спокойно и уверенно позвал Людвиг, уже готовый хватать Ольгу и активировать экстренный портал к баргу-тудно-рога, пока она тут всё не разнесла похлеще кадавра. «Посмотрите на меня. Сейчас». Ольга медленно обернулась. Химера из обломков мебели и останков кадавра тоже обернулась и принюхалась, хотя принюхиваться ей было явно нечем. «Отпустите Химеру. Всё хорошо. Вы можете выдохнуть». Глядя на Людвига и не моргая, Ольга шагнула к нему. Тени по углам тонко завыли. Химера подняла морду и оскалила зубы. Обломки каких-то штырей, скальпели, осколки посуды. «Ольга! Княжна Волкова! Вы в безопасности!» Снова попробовал до неё достучаться Людвиг, как никогда жалея, что он не менталист. «Ну же, оглянитесь, Олья! Здесь нет врагов, только друзья!» Ноль эффекта. И ещё один шаг к Людвигу. Вот вам и победительница кадавров. Как бы теперь её саму остановить до того, как она разнесёт половину города? Придётся всё же портал. Только бы подошла ближе». Людвиг шагнул ей навстречу, не отрывая взгляда от её глаз и, удерживая на себе её внимание, протянул руку. Тут две тёмные тени метнулись к Ольге, оплели её багровыми щупальцами, что-то заскрипело, ухнуло. И химера, щёлкнув пастью, рассыпалась. А энергия, закрутившаяся в торнадо, опала, расползаясь на безобидные кляксы. Ольга, милая, всё хорошо, всё хорошо. Иди ко мне!» Шептали, кричали, манили и звали багровые тени, на глазах принимая нормальный человеческий вид. «Да, Марьяки!» Замерев, чтобы не спугнуть, Людвиг наблюдал крайне странное и интересное взаимодействие и людей, и сразу трёх видов магии — некро, темный и ментальный. А то, что при этом и «да, Марьяки!» и «Ольга» напрочь забыли о приличиях, право слова мелочи, Подумаешь, целуются, зато и некропотоки отлично успокаиваются, сливаются с тёмными, впитываются друг в друга и преобразуются. Хм, потрясающе интересно. Яркий и чистый фиолетовый оттенок на грани ультрафиолета, не свойственный ни одному виду магии. Что это? Была бы камера Или хотя бы образец взять. Отобрав у засыпающего Венеры почти пустую бутылку спирта, Людвиг быстро вылил остатки, набрал немного ультрафиолетовой субстанции Упаковал бутылку в стазис и спрятал за пазуху. Надо будет Курту показать. Он хоть и сволочь, но великий учёный. Ещё бы да, Марьяки и Ольга вспомнили, что они тут не одни, а ещё немного, и лёгкая эротика превратится в откровенное порно. «Хм», — вежливо напомнил им Людвика себе, безрезультатно. «Эй, господа студенты!» Тот же ноль эффекта. А ведь его собственная жена, между прочим, сейчас с Гельмутом, и он сам третью ночь не ночевал дома из-за завалов на работе. Ну что за безобразие, а? Ещё не хватало, чтобы он завидовал почти невинным поцелуем собственных студентов. Ну ладно, уже не совсем невинным. «Шухер!» — рявкнул он на мирское заклинание, подаренное Ириной. Да, Марьяки и Ольга отскочили друг от друга, недоумевающие и взъерошенные. Переглянулись, все трое ставились на Людвига. Ольга начала медленно заливаться краской, а братцы сморнеть злиться. «Профессор», — пробормотал Ольга, прикрывая рот ладонью. «Так, быстро умылись, привели себя в порядок и бегом в академию. Пользы от вас сегодня нет, один вред. Ивенера не забудьте. Задача ясна или вы надрались до невменяемости?» «Ясна, профессор», — бессовестно трезвым голосом отозвался Ренар, с которого слетела маска, и теперь он красовался изуродованной родимым пятном физиономией. «Уже уходим, профессор», — также и трезво, — поддержал его Морис. Оба они при этом как-то невзначай передвинулись так, чтобы закрыть Ольгу с собой. Просто прелесть, что такое. И Гельмот всерьёз собирается на ней жениться. Хотя, конечно, по делам ему. Когда сам таскал в постель чужих жён, ему не чесалось. Пусть бы теперь выгонял из постели собственной королевы сразу двух франкских шпионов, заодно ещё и тёмных магов-менталистов. Ну прелесть же. Божественная справедливость. Астурию только жаль. Весь мир смеяться будет. Что стоим? Взяли Венера и на выход оболтусы велел Людвиг и отвернулся. «Еще смотреть на эти довольные рожи — увольте. Ему тут до утра работы. И опять Рина ляжет спать без него. Хорошо хоть не с Гельмутом, иначе... Иначе он этому барготову отродью что-нибудь оторвет. И вопрос правильной невесты рассосется сам с собой ввиду того, что жениться Гельмуту будет нечем.